Глава 31. Прошёл почти целый месяц, как я вернулась домой. Серёжа забрал вещи в тот же день, но периодически заезжал за чем-нибудь забытым. Мы даже пытались говорить, но выходило с трудом. Жизнь кое-как вернулась в свою колею. Не могла не вернуться. Человек, зараза такая, ко всему привыкает. И всё же я помнила всё, что было в мире Ричарда. Так ярко, будто оно произошло вчера. Если бы воспоминания были материальны, я бы затёрла их до дыр, перебирая снова и снова, как самые драгоценные на свете сокровища. Наши ночи, наши странствия, треск огня в камине, свечи, холод на крыше самой высокой башни и взгляд тёплых, светло-карих глаз Ричарда. Его забавные, такие выразительные жесты, приподнятые брови. Я помнила даже те дни, когда только попала в Оронхилл. Разговор на разных языках, та нелепая ночнушка, мое платье с кедами. Помнила каждое касание, объятие, слово. Просыпалась утром, не понимая, где нахожусь. Искала Ричарда на соседней подушке с глухим отчаянием, но находила только пустоту и смятую простыню. Несколько ночей, измучившись от бессонницы, засыпала лишь под самое утро с включенным светом. Одиночество сковало цепями. И порой не хотелось даже шевелиться. Господи, как же мне его не хватает. Прошел октябрь. Близился к концу ноябрь. Типичный, беспросветный, туманно промозглый. Больше всего теперь мне хотелось уходить в царство снов. Сны снились часто, яркие, но не про Ричарда. Однако я не теряла надежды. А вот открывать глаза утром приходилось с болью в сердце потому что словно бетонной плитой наваливалось осознание. Его больше не будет рядом. В очередной будний день я поймала себя на том, что проснулась и уже, наверное, целый час лежу в постели, без каких-либо сил и бесцельно смотрю в окно, за которым зажигаются одно за другим окна многоэтажки напротив и изредка сигналит машина. Мы договорились с Катей о встрече. На этот раз на завтрак. Рано утром. Та часто и охотно выслушивала меня, спрашивала и понимала так, как не поняла бы родная сестра. Если когда-то мне и хотелось её придушить, то сейчас всё чаще я думала о том, что благодарна за всё. Без этого не было бы меня нынешней. Без этого я бы не верила, что такие чувства вообще возможны. Наше прошлое делает нас настоящими, не так ли? Признаться честно, я никогда особо не верила в такую любовь как показывают в кино и книгах. Всегда считала это преувеличением. Одержимостью, может, даже. Думала я на такое просто не способна. Поэтому с Сережей и впрямь было удобно делать вид, что и нет в мире никакой такой фантастической любви. Да что там, все так живут. Но любовь пришла, ворвалась в мою жизнь и перевернула все на свете. Я не думала, что можно так наслаждаться прикосновениями, жаждать их. Не думала, что можно ощущать себя свободно и легко, смеяться, тянуться друг к другу, дышать, быть собой на все сто процентов и каждый день открывать что-то новое. Мы еще столько не успели, а стольком не поговорили. Так нечестно, Хилаин. Я перевернулась на спину, обхватила подушку, влажную от слез, и уставилась в потолок. «Интересно, как там Ричард?» Помнит обо мне? Или женился на своей невесте, правит страной, увязший в заботах и связях с другими странами, Путешествует, разговаривает вечерами с сестрой и сидором, играет с племешом. Я так ярко вспомнила, как он со смехом катал его на своих широких плечах, как играл в потоп. Шутливо дрался с ним, оказывая свои хитрые приемчики. Бросал Маркуса на кровать, на что тот хохотал во весь голос. Дети и звери обожали Ричарда. Да что там, все вокруг его обожали, и я не исключение. Улыбка расплылась на моем лице. И так же ясно, точно смотрю внутреннее кино, я помнила, как Ричард забавно цокал языком от моих слов, как провоцировал, улыбался, каким глубоким, невообразимым взглядом смотрел на меня. Тоска по нему, тянущая в груди весь месяц, опять царапнула душу, и оставила на сердце кровоточащий след. «Как же это так? Никогда!» Я глубоко вздохнула. Потом, наконец, поднялась с кровати, умылась, натянула джинсы, надела любимую белую толстовку, теплые кеды на платформе и короткую куртку. Благо, ноябрь, несмотря на беспросветность, еще не был обжигающе холодным. Задумчиво вглядевшись в зеркало, подвела глаза, смахнув остатки слез. На этот раз мы с Катей договорились о встрече в гастропабе. Никуда не едем. Судя по всему, место особенное. Приходишь будто в настоящее турагентство. Тебе могут даже продать путевку. Но стоит сказать кодовую фразу «Мы никуда не едем». Как отодвигается секретная дверь в подземный бар для своих. Катя должна была быть уже там. Поэтому я торопливо кивнула девушкам на входе, когда мне задали дежурный вопрос про желаемое направление поездки. «Я никуда не еду». Назвала я пароль и вежливо улыбнулась. Хотя в глубине души просто до смерти хотелось брякнуть. «Великое королевство Эсмейн, земли изначальных богов, обитель величайших героев земли и воды. И что там дальше, я не помню. Добро пожаловать!» Мне подмигнули, нажали секретную кнопку, и шкаф с папками по разным странам отъехал в сторону. Остановившись на миг, я медленно вздохнула и мысленно подумала о том, что выбираю быть счастливой, чем бы это ни оказалось в этот раз. В этот раз трёхликая меня не проведёт. В прошлом, будущем или настоящем, в том мире или этом, я просто хочу быть счастливой. Вот прямо со следующего шага стану. Кажется, эта привычка скоро плотно войдёт в мою жизнь. Бар оказался весьма уютным. Высокие и глубокие кресла, тёмные столики и огромное панорамное окно с видом на улицу. Забавно. А с улицы того, что за стеклом, вообще не видно. Зато отсюда так просто наблюдать. Катька наверняка меня уже заметила. Но почему-то не спешит навстречу. Или впервые за всё это время она сама опоздала. Я растерянно пошла вдоль окна, разглядывая пустые кресла. Ну что ж, раз пришла первой, выберу место поуютней. Тем более здесь ещё никого и нет. Слишком раннее время. Ника! Я даже вздрогнула. Катя сидела в уголке и заметила меня первой. Она не дождалась. Уже заказала еду и теперь пила кофе. «Привет», — опустилась я с ней рядом. Оказалось, она и сама от чего-то взволнована. «Привет, подруга. Прости, сегодня я ненадолго». Катя обняла меня и потрепала за щеку. «Ты как? Какая ты сегодня красивая. Прям глаза светятся и щеки горят». «Ну вот, вот, снова твоя чудесная улыбка вернулась». Всегда знала, что в нее просто нельзя не влюбиться по уши, сказала она хитро и с гордостью. Я не выдержала, помотала головой и опять улыбнулась во всю ширь. Ноябрь шел к концу, и в кафе включили рождественскую песню All I Want for Christmas. Бархатный баритон пробрал до мурашек, заставляя снова вспомнить, о чем я больше всего мечтаю на Рождество. Я задумчиво покачала головой под песню. Эх, Кать, сегодня опять накрыла. Не знаю пока, как буду с этим дальше. Странно жить, как прежде. Я вздохнула. Знаешь, кажется, ничего не сможет удивить меня в этой жизни сильнее, чем попадание в другую и такую же настоящую реальность. А я думаю, сможет, — отчетливо произнесла Катя, плавно постучав ладони в ритм и мотнула головой вверх. Я недоуменно подняла взгляд. По лестнице легко и свободно точно под музыку спускался мужчина. Я сначала обратила внимание на классные черные ботинки, явно дорогие, потом на облегающие джинсы, светлую толстовку на крепком теле и плотную кожаную куртку на широких плечах. Не дыша, я смотрела, как он спускается ниже, а мой взгляд полз выше и охватывал его лицо. Улыбку в медного цвета глазах, аккуратную бороду, собранные на затылке волосы, этот знакомый поворот головы, Я медленно поднялась из-за стола, выронив сумку. Сердце колотилось, как отбойный молоток. Казалось, оно сейчас выпрыгнет из груди. Ричард спустился и остановился неподалеку от меня, держа в руках какие-то ключи. Как ни в чем не бывало. «Ричард, здесь. Господи, я сплю, да?» Он молча развел руками в стороны, мол, «Если ты так хочешь». Мы поменялись ролями. Теперь я подходила к нему так же, как когда-то он изучал меня в своем охотничьем домике, настороженно и даже с опаской. Захотелось схватиться за что-то крепкое в качестве опоры. «Это действительно он? Здесь? Такой современный, с ключами, с привычными кольцами, но в короткой куртке и серых джинсах? Ущипни меня!» прошептала я, подходя как в тумане и прижимая голову к его груди. Это он. Ни с кем не спутать. Настоящий, живой. Я даже помню, как бьется его сердце. Крепкие ладони сомкнулись на моей спине, и Ричард склонился и сказал «Лучше поцелую». Горячие губы коснулись края ушной раковины, скользнули к мочке, обожгли щекотным дыханием. И я приподняла голову, чтобы он поцеловал меня по-настоящему. Ричард обхватил ладонями мою шею и прижался к моим губам так крепко, и волнующе, что я забыла, в каком мире нахожусь. «Нет, боги, вы серьёзно?» Я всхлипнула и повисла у него на шее. Потёрла щекой колючую щёку. Застыла так, не двигаясь, только дыша до изнеможения, до кружения головы от его запаха. «Вероника!» Он улыбнулся от моих кошачьих повадок так тепло, что захотела смеяться и плакать. «Ричард!» – проговорила я в ответ и отстранилась пристально взглянув в его глаза. «Это невероятно. Разве такое возможно? Я даже... даже мечтать о подобном не могла». «Ну вот», — с укором произнес он и покачал головой. «Пришлось мне мечтать за двоих». «Как ты это сделал? Как?» Ричард усмехнулся. «Кажется, я тоже научился менять свою судьбу».